потому что боялась, что их отберут у меня. Я сделала восковой отпечаток кольца, который дал мне Аксель, на котором было написано «Все ведет меня к тебе». Я послала этот отпечаток генералу Жоржаю вместе с запиской, в которой было сказано «Я желаю, чтобы вы передали этот отпечаток тому, кого вы знаете кто приезжал из Брюсселя в прошлом году, чтобы повидать меня. Скажите ему, что этот девиз еще никогда не был так правдив. Была еще одна попытка побега, но, кажется, я с самого начала ожидала, что она кончится неудачей. Я начал думать, что я обречена, и ничто уже не может спасти меня. Барон Деба Роялист и авантюрист составил план, согласно которому Элизабет, Мария Тереза и я должны были выйти из тюрьмы, переодетые в солдатские мундиры, вместе с некоторыми лояльно настроенными гвардейцами. А дофина один из офицеров должен был спрятать у себя плащом. Все уже было подготовлено. Но тут вдруг зоны начали что-то подозревать. И как раз накануне того дня, на который был назначен побег, мадам Тизон заявила, что подозревает Тулона или Петра в слишком дружеских отношениях со мной. И в результате они были уволены. И наш план рухнул, потому что без их помощи его невозможно было осуществить. Я с трудом могу писать об этой сцене. Она наполняет меня волнением и столь острыми, что моя рука слабеет от сильнейших страданий. Они не могли бы придумать для меня более изощренную пытку. В течение всех этих дней полных уныния, ужаса, моим величайшим утешением были дети. Они давали мне силы притворяться, относясь с скоммерным безразличием к наглости и жестокости. И вот теперь... Они увидели способ пробить эту броню равнодушия и пренебрежения. Стоял июль, жаркий, душный. Мы все вместе были в своей комнате. Элизабет, Мария Тереза, мой сын и я. Я чинила одежду сына, а Элизабет читала нам вслух. Как вдруг в комнату вошли шесть членов муниципалитета. Мы подняли глаза в испуге, потому что это был необычный визит. Я поднялась на ноги. "Господа", начала была я. Но один из них заговорил, и его слова поразили меня словно похоронный звон. "Потому кого любишь? Мы пришли, чтобы забрать Луи-Шарля Капета в его новую тюрьму". Я закричала и бросилась к сыну. А он подбежал ко мне. Его глаза были широко раскрыты от ужаса. «Вы не можете?» Кому нас считает, что наступило время, когда его нужно отдать под попечение наставника? Гражданин Симон позаботится о нем. «Симон, я знала этого человека. Это был сапожник, самый низкий, грубый, вульгарный. Нет». «Нет, еще раз нет!» — воскликнула я. «Мы спешим!» — грубо сказал один из этих людей. «Ну, иди же сюда, капец! Тебя переводят отсюда!» Я почувствовала, как сын вцепился в мою юбку, но грубые руки схватили его и уволокли прочь. Я бежала за ним, а они отшвырнули меня. Я упала, и Элизабет, и дочь подхватили меня. Они ушли. И увели с собой моего сына. Я не могла думать ни о чем другом. Заловка и дочь пытались утешить меня, но я была безутешна. Я никогда не забуду, как кричал мой мальчик, когда его уносили. Я все еще слышала, как он пронзительно звал меня Мама, Мама, не позволяй им. Я часто слышу эти крики во сне. «Никогда, никогда я не смогу забыть их. И никогда, никогда я не прощу им того, что они сделали».